Место политики в российской благосфере. Формирование медиаполитической машины в нулевые годы привело к тому, что телевидение и радиовещание России фактически оказались под государственным контролем. При этом в зависимых от государства масс-медиа очевидна тенденция табуирования ряда острых тем и персон. Подобное состояние медийной отрасли привело к выдавливанию критически мыслящих людей и гражданских активистов в коммуникативное поле, относительно свободное от государственного контроля, в сферу интернета и социальных медиа. Блоги стали своего рода виртуальной кухней, на которой люди могут свободно обсуждать политические вопросы, не боясь каких-либо последствий. Их использование позволяет создавать личные социальные сети, неограниченные государственными рамками и цензурой, в том или ином виде присутствующей в традиционных СМИ. Вытеснение политического дискурса в благосферу стимулировало ее динамику. Это одна из наиболее быстро развивающихся благосфер мира и политизировало ее. Исследование российской блогосферы и ее взаимоотношений с государством было проведено в 2010 году Беркмановским центром изучения интернета и общества при Гарвардском университете. Изначально в отечественном интернете было выделено 17 тысяч активных блогов, а после отсева самых изолированных их число уменьшилось до 11 тысяч. В данном случае речь шла о тех блогах, на которые больше всего ссылались другие блоги. Помимо этого, выделялись так называемые «кластеры» — группы блогеров, которые ссылаются на однородные ресурсы. В российской сети таких кластеров шесть. Те, кто ссылается на международные ресурсы, и сконцентрированные на российских медиа. Два самых больших кластера. Кластер демократической оппозиции, националистический, гражданско-экологический и ориентированный на экономику. Примечательно, что в 2010 году в российской благосфере, в отличие, например, от иранской, не обнаружилось единые проправительственные группы. Исключение составили блоги молодежных прокремлевских движений. Еще одна отличительная черта российской благосферы пятилетней давности – невысокая поляризация. К примеру, американские блогеры охотно отождествляют себя с той или иной коллективной политической платформой, обычно с республиканской или демократической партией. При этом блогеры либерального кластера крайне мало общаются с блогерами-консерваторами. Это создает эффект камер. Авторы блогов и читатели группируются по интересам и не выходят за их пределы. В российской же сети блогеры не были настолько замкнуты. Обе политические силы – либералы и националисты – ссылались друг на друга гораздо чаще, чем демократы и консерваторы в англоязычной сети. Многие блоги политической направленности использовались для привлечения сторонников, предоставления информации и координации действий во время проводимых мероприятий, например, либеральные марши несогласных или русские марши националистов. Подобное виртуальное сотрудничество, как можно предположить, заложило основу для политического взаимодействия либералов и националистов а также всех других кластеров, в политических протестах, разворачивавшихся в России с конца 2011 года. Тем более, что российская благосфера в части своей изначально была нацелена не только на обсуждение и критику актуальной политики, но и на гражданскую мобилизацию. Так, во время чудовищных пожаров лета 2010 года Российская благосфера сыграла не только важную информационную, но и мобилизующую роль, способствовав, в частности, возникновению волонтерского движения. Обновленное исследование российского интернета, обнародованное Центром Беркмана в марте 2012 года, подтвердило значительный активистский потенциал российского киберпространства. По мнению исследователей, Российский протест был буквально вытолкнут в социальные сети, поскольку ТВ полностью контролировалась правящей элитой. Без сетей, как инструмента информирования и гражданской мобилизации, организация коллективных действий столкнулась бы с очень серьезными, возможно, даже непреодолимыми препятствиями. Наиболее успешными акциями, организованными с помощью социальных медиа, были названы массовый протест против фальсификации выборов в Думу в 2011 году, а также выступления в защиту Химкинского леса. Сноска 54. Exploring Russian Cyberspace. Berkman Center for Internet and Society at Harvard University. 2012. March. Вместе с тем, несмотря на возрастающее влияние социальных сетей и блогов, Для российской элиты была характерна критическая недооценка своего имиджа в сети, и это в то время, когда наличествовали яркие примеры, раскрывающие возможности влияния в сети и, в свою очередь, влияние самой сети на политическую и экономическую жизнь». Так, гражданская и политическая карьера Алексея Навального Министерством юстиции Российской Федерации внесен в перечень экстремистов и террористов началась именно через блогерство. Известность к нему пришла после того, как в своем блоге в Life Journal он опубликовал документы о многочисленных хищениях в компании Транснефть во время строительства трубопровода Восточная Сибирь, Тихий Океан. Будучи миноритарным акционером почти всех крупных российских компаний, Навальный регулярно публиковал разоблачения злоупотреблений и подавал судебные иски к их руководству, пытаясь таким образом добиться раскрытия информации по вопросам, от которых непосредственно зависят доходы акционеров. Как уже отмечалось ранее, вольно или невольно, сознательно или бессознательно Скорее, вольно и сознательно Алексей Навальный пытался использовать ту же самую стратегию восхождения к власти, что до него использовали Борис Ельцин и Александр Лукашенко. Но в отличие от Ельцина и Лукашенко, имевших некоторый доступ к традиционным СМИ и поддерживавшихся обильной устной коммуникацией, слухами и сплетнями, Навальный изначально сделал ставку на социальные медиа. В блоге Навального с января 2008 по август 2011 года тема корпоративного управления и коррупции в государственных компаниях превалировала над остальными, причем в 318 записях упоминалась хотя бы одна из десяти государственных компаний. Ставка, сделанная Навальным на разоблачение коррупции, оказалась относительно успешной, В репутационном отношении он приобрел среди городского среднего класса устойчиво-позитивную репутацию разгребателя грязи и борца с коррупцией. Но, что интересно, разоблачения Навального повлияли даже на экономическую конъюнктуру. Речь идет о биржевых котировках, упоминавшихся им компаний. Специальное исследование влияния политических блогов на экономику и социальную жизнь – Проведенная под эгидой Российской экономической школы установила, что записи в блоге Навального приводили к снижению котировок, критикуемых им компаний. Появление записи про какую-либо государственную компанию приводило к дневному падению цены ее акций в среднем на 0,5% по сравнению с рынком. При этом для важных записей В которых компания упоминалась минимум 5 раз, эффект составлял 0,9%. Увеличение объемов торгов, падение и волатильность котировок были особенно заметны в течение нескольких часов после появления записи в блоге. Однако этот эффект сохранялся и в более длинном периоде. Сноска Константин. Do political blogs matter? Corruption in state-controlled companies, Blog and DDoS attacks, 2012, september, page 17. Помимо опубликованных в блоге расследований фактов коррупции в государственных компаниях, Навальный выступил создателем ряда краудсорсинговых интернет-проектов, посвященных борьбе со злоупотреблениями в государственных закупках, Роспил, улучшению качества российских дорог, Росяма, Организации наблюдения за президентскими выборами 2012 года, Росвыборы, устранению недостатков в работе жилищно-коммунальных служб, РосЖКХ, и нейтрализации коррумпированной прослойки чиновников нижнего и среднего ранга, Росмафия, которые объединены в Единый фонд борьбы с коррупцией, ФБК. Министерством юстиции Российской Федерации внесен в перечень экстремистов и террористов. Все проекты финансируются частными лицами и донорами фонда через платежную систему «Яндекс.Деньги». А сотрудничающие с фондом эксперты и граждане делают это, по утверждению ФБК, на безвозмездных началах. К 2012 году Алексей Навальный именно благодаря социальным медиа создал себе репутацию видного гражданского активиста. Также он развернул некоторую организационную инфраструктуру, позволяющую участвовать в политике.